Тема сегодняшней программы – лицемерие. Под лицемерием Библия определяет такое поведение человека, при котором его слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям. Лицемерие может выражаться в отдельных, вполне осознанных действиях, но может быть и привычным состоянием, то есть неосознанным. Одно из проявлений лицемерия – это лесть. Наше русское слово «лицемер» – это непосредственная калька с греческого слова «хипократис», которое употребляется в Новом Завете и прежде всего имеет значение «лицедей», то есть актер, и подразумевает человека, который носит маску и играет определенную роль. Лицемер – это человек, который льстит другому, чтобы получить выгоду или навредить ближнему. Петр проявлял лицемерие, когда из боязни перед людьми встал на сторону закона, которого в действительности уже не признавал. Об этом читаем мы в Послании к Галатам, 2 глава, 13 стих. В Новом Завете лицемерными названы фарисеи и книжники. У многих из них первоначальное рвение в служении Господу сменилось привычкой и стало лишь внешним выражением благочестия. Своей напускной набожностью они вводили в заблуждение не только окружающих, но и самих себя. Под их благочестивой внешностью часто скрывалось порочное сердце и дух, который был направлен против Бога. В этом состоит опасность набожности, которая превращается в привычку, когда стирается граница между мнимым и истинным благочестием. Человек, который довольствуется лишь внешней религиозностью, подлежит Божьему суду. Вот как об этом написано в Евангелии от Матфея, 15 глава, стихи с 7 по 9. Лицемеры.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 Как видим, этот стих налагает особую степень ответственности на тех, кто преподает истины Божьи и возвещает их публично, предупреждая таковых не оказаться лицемерными учителями. Как и у фарисеев, у таких учителей есть опасность возвысить заповеди человеческие над постановлениями Божьими. Нам в особенности нужно быть внимательными, потому что Писание предупреждает, что именно в последнее время лицемерие будет пытаться поднять голову. В первом послании Тимофею, 4 глава, стихи с 1 по 3 мы читаем «Дух же ясно говорит, что в последние времена»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 Люди будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху, то есть говорили то, что нравится слушателям, что импонирует их настроению и не влечет особых последствий для их нынешнего состояния, не зовет их к истинному преображению во Христе. Одним из проявлений лицемерия может быть громкая напускная молитва. Писание призывает нас молиться публично, и мы видим, что Господь благословляет первую церковь, которая молилась единодушно, одним гласом. Однако лишь Господь знает сердца каждого, кто на собрании открывает свои уста для молитвы. Это величайшая ответственность, и ее может брать на себя лишь тот, кто прежде получил уверенность в налаживании своей тайной молитвенной жизни, о которой знает лишь только один Бог. Вот как об этом сказано в Библии.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 Эти слова Иисуса Христа мы находим в Евангелии от Матфея, шестая глава, стихи из 5 по 8. Очень многие имеют обыкновение долго и прилюдно молиться, взывая к Богу высокопарными фразами, может быть, чтобы перед другими показать свой духовный уровень, не оказаться бы такому человеку лицемерным перед Богом. серце я живіт балюною душу исцеляє не лунай молись вер мой брат молитва світлої віри крильям щоб улетіти відсуєть і треба. шит незменны бо молись ему когда рассеет тучи сомнения и тоски бессилен ути когда свирепый ураган могу Он вдаль, все лучшие мечты молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от сует и тревог, а здесь не Когда грозней бушует море, Твоей ладье погибелью грозит. Когда в нужде опасности горе, Не унывай, мучайся и молись. Молитва светлой вечной Сує ти тривог, наліз день ражոչний, і де ж то незмінний Еще одним жестоким проявлением лицемерия является ложное братолюбие. Это тогда, когда мы с радушием встречаем и приветствуем друг друга, но за глаза готовы высказать об этом человеке все, что о нем в действительности думаем. Грозно звучат в этой связи слова Христа. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, 7 глава, 5 стих. Прежде чем что-либо говорить о другом, необходимо убедиться в собственном правильном положении перед Богом и верной оценке ситуации. Господь призывает нас к нелицемерному братолюбию. В первом послании Петра, 1 глава, 22 стих, мы читаем, «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Многие, приходя на собрания, здороваются и общаются только со своими, так сказать, приближенными, родственниками и знакомыми, гнушаясь остальных людей. И здесь вспоминаются слова Христа, тоже сказанные в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в пятой главе. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Хочется спросить, чем же тогда отличаются такие христиане от всех остальных людей в мире? Проявлением лицемерия также является милостыня перед людьми, то есть милостыня на показ. Христос и здесь имеет нечто нам сказать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 «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Люди, дающие деньги на благотворительность или для церковных нужд на показ, являются лицемерами. Таковые, по словам Христа, уже здесь, на земле, получают награду свою – будучи обольщены сетями собственного тщеславия. Мы привели лишь некоторые наиболее распространенные проявления лицемерия. В конце считаем своим долгом напомнить, что Писание квалифицирует лицемерие как тяжкий грех. У Иова 8 глава 13 стих мы читаем «таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Будем же наблюдать за собою и звать на помощь всемогущего и всемилостивого Христа, если заметим хотя бы первые признаки этого пагубного порока в собственном сердце.